Часть первая. Дом. У меня столько же влияния, сколько у Папы Римского. Просто в это верят не так много людей. Джордж Карлин. Глава первая. 167 год. Апрель. 3. Утро было близко. Но наглый мочевой пузырь не стал ждать рассвета и самым бессовестным образом вырвал Берамира из сна прямо посреди ночи. А там было так хорошо! Ему снился дом, тот старый дом в 21 веке, и жизнь, которой больше не было. Кофе, душ, хорошая одежда, доступная и вкусная еда на любой вкус и настроение, центральное отопление, наконец. А тут он, чем дальше тем сильнее зверел на этой палеодиете. Ни картошки тебе, ни помидоров, ни прочих разносолов. Да и в остальном проблема на проблеме. Достало. Просто достало. Из-за чего такие сны стали сниться ему все чаще и чаще. Нет, умом он все понимал. И даже приняв ситуацию, пытался как-то крутиться, устраивая свою жизнь здесь. Но подсознание чудило. Подкидывая сочные и изрядно приукрашенные воспоминания во снах, отчего и без того нелегкая жизнь в этой эпохе казалась ему еще более мрачной. Молодой ведун открыл глаза, поежился, вылезая из-под шкуры, Сходил до нужника и с немалым удовольствием нырнул обратно под теплые, нагретые им шкуры. Но сон больше не шел. Мила, Злата и еще три прибывшие с ними женщины были им размещены в теплой полуземлянке. Мужчины же легли на улице под навесом, закрытым от ветра, укрывшись шкурами и разведя несколько долгих костров. ноги. Такое себе удовольствие, но иных вариантов сущности больше и не было. Не оставлять же дамочек на свежем воздухе, ловить цистит и прочую гамму удовольствий. Беромир смотрел в темноту под крышей навеса и думал. Ситуация закручивалась еще более непростая, чем он предполагал. У гостяты было большое, богатое хозяйство. Но вся его живность ушла в качестве Виры потерпевшим родам. И хорошо, что только она. Потому как эти ребята попытались забрать все, а ему, Берамиру, спихнуть Златку с ее мамкой как есть, то есть с голым задом. «Жадность», — развел тогда руками Борята, объясняя ситуацию. «Жадность — это разновидность глупости. «Да я не спорю! Но что с ними поделать?» Парень лишь горько усмехнулся, понимающе. Он отлично знал о странном эффекте. Чем беднее люди живут, тем острее и болезненнее реагируют на возможность что-то урвать сверхобычного. Даже совсем чуть-чуть. В свое время довелось неоднократно понаблюдать. Видимо, тут имела место та же ситуация. Борята, кстати, пообещал лично поотрывать головы всем этим страждущим, доведя до них мысль, что они сейчас в шаге от того, чтобы потерять ведуна, умеющего делать не только железо, но и много всего иного. Обидится и уйдет. Они и так с его семьей обошлись очень плохо и несправедливо. Дошло, но с оговорками. Они смогли продавить ту тему, что Беромиру все равно не заготовить сено на всю эту прорву живности. Ведь гостя был витриной своего рода и за плату малую подтягивал поработать на себя тех, кто был победнее и либо своей живности не имел, либо ее было мало. Из-за чего они могли летом немало подсобить. Вот они и стали продавливать тезис о том, что нет смысла ведуну эту живность передавать, ибо она у него погибнет и пропадет. Довод? Вполне. Берамир выслушал его, кивнул и резюмировал. Хорошо, разумно. Будут должны. И ты сможешь их взыскать? Никогда я ничего не проси, в особенности у тех, кто сильнее тебя. Пожав плечами, произнес ведун одну из ключевых фраз романа мастера Маргарита. Сами все предложат и сами дадут. Им ведь потребуется железо. Чем мне повод закрыть долг передо мной? Я им передам. широко улыбнувшись, ответил глава клуба Перуна. Да, такой подход выглядел несколько провокационным. Но и прощать этот поступок было нельзя. Раз спустишь и все, спекся, создашь прецедент, показав, что тебя можно кидать. Какой у Беромира получался расклад? Восемнадцать учеников. Это хорошо. Один факт их присутствия при торговле не позволит ни ромеям, ни Роксоланам шалить в моменте. Они ведь их не ожидают увидеть. Потом? Да, но потом будет потом. Это позволяло выиграть время до поздней осени или даже до зимы. Дальше, правда, почти наверняка начнется очень нездоровое движение со стороны Роксоланов. Но главное, на ближайшем торге с ромеем его Беромира не повяжут. Уже хлеб. Что еще? Ячмень. Его привезли и продолжат привозить. Много. Ну, по местным меркам. Прожить, правда, всей этой толпе, что образовалась вокруг беромира, не получится на нем и года. Но до осени должно хватить. А там уже крутиться придется как-то иначе. Ткани. Около ста метров узких полос тканных запас. Да и готовых тряпок немало. Как женских, так и мужских. Внезапно оказалось, что у гостя ты только рубашек имелось десяток, пряжи тоже прилично, прежде всего из овечьей и козьей шерсти, немного железных изделий и прочего металла. Но самым удивительным оказался кошелек с серебром. Это твоему мужу было зачем? Поинтересовался тогда Биромиру Милы. Опасался, что бежать придется? Готовился? Опасался? — Кого, родичей? — Сусага, — грустно улыбнулась женщина. Тот хоть и был женат на его сестре, но гостяту ни во что не ставил, и был постоянно недоволен собираемой данью. Даже пару раз угрожал, что доведет начатое до конца и продаст мужа в рабство. А вместе с тем и всех нас. Врал же, ему гостята был очень выгоден. Муж не был так уверен, поэтому и готовился. «И куда он собирался податься?» «В ромейский виминациум. По весне по большой воде уходить, чтобы пороги проскочить на лодках. Там у меня родичи дальние». «А примут?» «Кто знает?» Пожала она плечами. «Но больше нам податься было некуда. Так, чтобы уйти от гнева с и выжить». А Арак как реагировал? «Неужели от него эта подготовка укрылась?» К нам мои родичи с реки Припять приходили каждый год. Мы им подарки давали. Они и торговали там у себя. Силы языков, что там все держат, уже не те. Заданию не каждый год ходят. Вот там гёты награбленные у Ромеев, и меняли на еду и прочее. Интересно. А этот родич сейчас где? Он еще явится? Летом, может быть, придет. Но я ничего не обещаю. Если узнает, что гостя-то убит в кругу, вряд ли рискнет сюда соваться. Кому и зачем? Ага. И много вы через него торговали? Людя-то приходилось с двумя помощниками на большой лодке. Ее мы и загружали полностью. Зерно, шерсть, иногда шкуры. Взамен они привозили нам что-то небольшое, но ценное. Ткань крашеную, монеты или еще что. Но совсем по чуть-чуть. Чтобы было не видно, и наши поступки выглядели как помощь голодающим родичам. Беромир покивал, прикидывая объем торговли. По сути, контрабанды в обход раксаланов и языгов. Медных поделок у гостят и полученных таким путем хватало. Фибулы, пряжки, колечки всякие, подвески и прочее. На выпуклый взгляд, не меньше килограмма. Примерно столько же всяких бронзовых штучек. Да и серебра грамм 200 может, 250, не считая монет. Для местных ценность сама по себе и немалая, ибо статусные предметы. Для Берамира окно возможностей, открывающее прямо целый кластер технологий разного толка. И, наконец, вишенкой на торте оказались женщины. Целых пять женщин. Одна из них планировала стать его супругой, а другая — тещей. Нет, так-то Златка внешне выглядела очень достойно. Прям нанеси макияж, уложи волосы, одень нормально и вперед блистать в столицах. Короче, по внешним данным она его устраивала очень даже. Настолько, что не сильно хотелось думать про содержимое ее черепной коробки. Беда была в том, что его ученики точно такие же молодые ребята, и у них также гормоны капали из ушей из-за чего женщины могли стать серьезным раздражающим фактором, провоцирующим конфликты. Ведь мальчишки всех возрастов любят распушать хвост перед женским полом. Достаточно какой-нибудь относительно привлекательной даме заглянуть в мужской коллектив, как он превращается в сборище павлинов. Смешно и грустно, но местные рассудили иначе. Они к жене и теще в нагрузку накинули еще трех вдов чтобы готовили, стирали, убирали, таких лет по 25, пять, вполне еще в полном соку, даже несмотря на отсутствие всякого ухода за кожей и волосами, а также тяжелый физический труд в непростых условиях. Берамир был почти уверен, шоу будет еще то. Ибо эти три особы выглядели как своего рода зона свободной охоты. Да, формально ученики его еще не прошли инициацию, то есть взрослыми не являлись, и женщина им не положено. Но вряд ли это станет каким-то значимым препятствием, а ему потом все это разгребать. С такими мыслями Беромир и застал рассвет. Вон солнышко из-за леса уже высунуло свой первый лучик. Так что, тяжело вздохнув, он встал. Оправил на себя одежду, протер глаза, гладил волосы, и что было мочи заорал Рота, подъем! От этого рева все резко дернулись, вскочили и стали озираться. А самому Беромиру даже показалось, что в реке зашевелились трупы трех бедолаг, пытавшихся его ограбить. Но это наваждение быстро улетучилось, так как было из другой книги. «Странно ты дела делаешь», — произнес барята, кивнув на учеников, что расходились с утреннего построения и развода. «Кто ж тебя так учил?» «Плохо разве?» «Непонятно. Непривычно». «Ты знаешь, как лучше?» «Да ты чего, злишься?» Удивился Барята. «Не закипай. Говорю же, непонятно. Никогда такое не видел». «Признавайся, кого вы мне привезли? И зачем?» «А что такое?» «По ним же видно, дерзкие все. Даже те, кто пытался прикидываться». «Что есть, то есть. Дерзкие». И все, больше ничего не скажешь. Они рвались к нам, чтобы пройти посвящение Перуну. Мыслили устроить им пробуждение этим летом, а тут ты с просьбой своей. Вот мы и уступили их тебе. Ты не договариваешь. А чего тут не договаривать? Как я и сказываю, али не любы они тебе. Дикие, как молодые жеребцы. С ними бед не оберешься, пока объездишь. «Крепких бед! До крови может дойти, до смерти!» «Не беда!» — отмахнулся барета «Они знают, на что идут. Пробуждение перед лицом Перуна иной раз смертью и заканчивается. А ты и под ним, и под Велесом ходишь. Опасности больше, равно как и уважение. А эти три придурка чего дергались?» «Так из быстрых медведей они, дети старейшины!» Не привыкли, чтобы с ними обходились подобным образом. — Ясно. — скривился Берамир. — Сбалованные. — Ты вот это все долго будешь делать? — сделал неопределенный жест Барята. — Али попервой. — Мне прям любопытно, сколько они продержатся. — Вижу же, недовольны. Не за этим сюда шли. — Сюда они шли, за знаниями. А как я им буду их доносить, мое дело? Помени мое слово. Дурно это все закончится. Знаешь, в чем сила Перуна? Подавшись вперед, спросил Беромир. В дисциплине. В чем? Что это такое? Обязательное для всех подчинение установленному порядку. После чего подошел к венику, достал из него хворостинку и без всяких усилий сломал ее. А потом протянул Боряти веник целиком и предложил. Сломай его. Разом. В единстве сила, я это понимаю, а ее не достигнуть без дисциплины. Вот она. Видишь веревочку, что стягивает прутья? Без нее ничего не выйдет. Больше они в этот день не беседовали. Борята принял позицию ведуна и решил просто понаблюдать, а Беромир занялся организацией учебного процесса с базовой вещи: добычи пропитания. Требовалось изготовить дополнительно плетеных ловушек и поставить их в разных местах, в том числе посреди реки. Для чего требовался плод шестом. Заодно и лыка набрать было нужно, чтобы из него накрутить крепких нитей и сделать сеть. В идеале бредень. 24 человека — это очень прилично. Таких на подножном рогозе не прокормишь. А Аберамир не забывал про пирамиду Маслоу, отчетливо понимая, что голодное брюхо к учебе глухо. Заодно было необходимо обкатать эти звенья, посмотреть, как ребята справятся со всеми задачами. Тем же днем они вышли на новую рыбалку, по темноте, на плоту. Медленно двигались вдоль берега с факелами и пытались сбить гарпунами стоящую рыбу. Крупную. Она была, быть может, суховата и грубовато, и тиной воняет, но она большая, в ней много еды. И кожу приличную можно снять, и пузырь плавательный большой, а кости внушительных размеров. Метод этот, в общем-то, и в 21 веке работал, хоть и не везде. А в эти благословенные времена, когда рыбы было в реках существенно больше, вообще должен давать отличный результат. Вот Беромир и хотел проверить.